Глава восьмая. Как и надеялся Окер, терпимость хюфийцев намного произошла их мстительность. Конечно, нашлись горячие головы, призывавшие к отмщению, особенно среди потомков тех, кто погиб во время предыдущих нашествий. Но и их убедили умерить чувства и подчиниться решению большого правительства, которое было намерено заключить бессрочный мирный договор с элфами Кокер. Возникнет ли после заключения мира взаимопонимание между двумя разумными видами, должно будет показать время. Официальная церемония капитуляции оказалась, вопреки ожиданиям Укера, очень простой и неброской. Подобные церемонии на Земле всегда обставлялись с куда большей помпезностью. На Хюфе нескольких представителей побеждённого Иоля припроводили в зал официальных переговоров наблюдательного совета Пэдвата. На церемонии также присутствовали распорядители и представители большого правительства. Зал был достаточно большой, но его размеры отнюдь не поражали воображение. Представители правительства и администраторы не чувствовали потребности произвести впечатление на своих избирателей. Зал был достаточно большим, чтобы вместить всех представителей и граждан, которые должны были участвовать в церемонии. По счастью, зал этот был двусветным, то есть его потолок был вдвое выше, чем в типичных хюффиевских постройках. Все участники собрались в центре зала, где могли стоять не нагибаясь, даже Браук, которому, правда, пришлось согнуться в три погибели, чтобы протиснуться сквозь вход. Так же, как Скви томилась по сырым и сумрачным пейзажам Керима, Браук страстно тосковал по открытым пространствам своей родины. Вежливость заставляла его сдерживаться. Но он уже изнемогал от общества этих карликов. Он намеренно отвёл свои огромные глаза в сторону от одного из множества ньювских репортёров, которым очень хотелось заснять реакцию гиганта. Репортёры, казалось, заполонили всё помещение, шныряя среди хюфицев и ньювов. Их постоянное перемещение по залу сильно мешало и бестово сбитым столку и эльфон. У неудачливых завоевателей, как показалось у Океру, была очень живописная военная форма. Ткань одежды была многоцветной, форма была тяжелой в нижней части. Грудь и бедра были украшены металлическими пластинами. Елфы не прыгали на своих мощных нижних конечностях, а переваливались на них, поднимая сначала одну, а потом вторую половину тела. В другой обстановке их походка могла показаться даже комичной, но... Улыбки здесь были неуместны. По умной истории отношений и элфов и хюфийцев, Уокер и его друзья прекрасно понимали, что при другом исходе элфы не оставили бы в живых никого из присутствовавших в зале. Вместо этого, одураченные умной тактикой Ниевов, битые элфы оказались здесь как побежденные. Уокеру сказали, что никакого торжественного подписания документов на церемонии не будет. И этот архаизм уже давно остался в прошлом. Условия капитуляции уже были согласованы, и эльфы прекращают набеги на Хюв. Все визиты будут совершаться в рамках мирного соглашения, разработанного представителями обоих видов. Недовольно покосившись на хюфейские стулья, приготовленные для них, члены эльской делегации вряд уселись на пол на свои согнутые нижние конечности. Свет ярких ламп отражался от металлических украшений их военной формы. Толковать выражения лиц инопланетян неблагодарная задача, но Джордж утверждал, будто видит, что эльфы несколько растеряны, но не чувствуют себя побеждёнными. Шайка жирных головорезов прокомментировал пёс свои наблюдения, глядя сверху на сидевших в ряд эльфов. "Они не жирные", поправил друг Уокер. Просто их тела сужаются кверху, как конус. У них мощные ноги и нижняя часть туловища, но маленькие верхние конечности, шея и голова. Он жестом указал на эльфов. Посмотри, какие мускулистые у них ноги. Это заметно даже сквозь одежду. От них убежит даже чихуахуа. Пёс презрительно фыркнул и уселся на задние лапы. Ничего, до того как всё это кончится, мы будем далеко отсюда. «Да», — согласился с другом Окер, — «хюфицы помогли нам, а мы помогли им. Теперь мы квиты». Он машинально посмотрел на прозрачный купол зала. «Завтра мы полетим на Ту-Калле». «И надо надеяться, найдем ее», — как молитву мысленно добавил он. «Не только ради Браука, но ради и всех». Окер отогнал от себя мысль о том, что они будут делать, если им не удастся ее отыскать. Отвлекшись от созерцания оживленно чириковших хюфийцев, сидевший в нижней части зала Ки-Ру-Ват перевел взгляд на галерею. Там сидели и стояли не один, а четыре инопланетянина, не похожие на хюфийцев, и наблюдали за церемонией. Наружность этих чужаков сильно смутила Илфа. Ни один из них не был даже отдаленно похож на Ниевов, одержавших над Илфами военную победу. Откуда они взялись и что делают здесь на этом важном мероприятии? Чьи они друзья, Хюфицев или Ниевов? Наблюдатели или лица более высокого ранга? Это было важно знать по причине долга. Очевидно, что Хюфицы не имели о долге ни малейшего представления, да и их достойные восхищения в сфере по союзники Ниевы тоже, видимо, не знали о его существовании. Кируват мысленно вздохнул. Конечно, долг можно игнорировать, но это было бы недостойно не только господствующей касты как целого и тех, кто её поддерживает, но недостойно и лично его самого. Он снова вздохнул. Это будет очень больно, но такое невежество надо непременно рассеять. В какой-то степени он желал этого. В своё время очень давно, когда долг был сформулирован, он привёл к возвышению и эльфов. Он был твёрдо убеждён в том, что долг не должен касаться хюфейцев. Эта мысль принесла ему некоторое облегчение. Возложение долга было трудным делом. Дарование его хюфейцам, этой жалкой расе, которая сотни лет была лишь беспомощной жертвой благородных эльфов, казалось ему немыслимым. Не и вы напротив были его вполне достойны. Да, несомненно достойны. Правда, полной уверенности в этом всё равно нет и не может быть. Нельзя ничего заранее сказать о расе, которая без размышлений прибегает к предательской тактике ради достижения победы, победы любой ценой. В том, что касалось лично его, Киру Ват ожидал, что его, конечно, убьют. Он надеялся лишь на то, что смерть будет быстрой и легкой. В истории отношений елфов и, и хюфийцев не было ничего, что указывало бы на склонность хюфийцев к применению пыток. Но готовиться надо было к самому худшему. Церемония протекала гладко, когда и мне что не угрожало. Хюфицы умели работать очень эффективно. Если не считать словесных упоминаний о совершённых эльфами злодеяниях в отношении хюфицев, никто не говорил о возмездии и отмщении. Даже в отношении Кирувада и троих других членов делегации, выбранных из среды эльфов на роль жертв, причём престижных жертв». «Никто из нас не будет убит?» — спросил он, наконец. Распорядительница предвата метнула на заклятых врагов Хюфа быстрый взгляд своих маленьких темных глаз. «Чего мы добьемся вашим убийством? Оно совершенно бесполезно. Мы хотим, чтобы вы все вернулись домой и рассказали своим землякам о том, что здесь произошло». Реакция других хюфийцев дала понять Киеру-Ваду, что распорядительница высказала не свое личное мнение. Ки-ру-ват обменялся взглядами Са-ру-ва и другими своими товарищами. Они, как и он, были полны решимости ни в чем не отступать от традиций. Они принадлежали к высшей касте, и выбора у них не было. «Мы не можем этого сделать», — сказал Ки-ру-ват хюфийцам. Среди них возникло замешательство, завершившееся оживленным обсуждением После которого одна из хьюфицев, лингвист Мардолм, выступила вперёд и поправила висевший у неё на шее автоматический переводчик. Вероятно, при переводе произошла какая-то путаница, сказала она. С условиями договора вы согласились. Но чего вы не можете сделать? Какие условия капитуляции и мирного договора вас не устраивают? Мы не можем вернуться домой, ответила Сару вам. Хьюфицы молчали. но было ясно, что в головах у них вертится одна и та же мысль. Но здесь вы тоже не можете остаться. Почему? — поинтересовался сидевший в задних рядах любопытный пожилой историк. Аборигены неловко заерзали на своих местах. Ки-ру-ват принялся терпеливо объяснять. Все дело в долге. Это старинный обычай иэлфов. Он существует из древля, и... Возник в те времена, когда наши предки спустились с холмов Иоля и стали воевать между собой. Долг — это наша старейшая традиция в тех исключительно редких случаях, когда солдаты Иоля терпели поражение, проигравшие отдавали себя и своих вассалов на милость того, кто их победил. Тун Илфа не оставлял сомнений в том, что он не ищет победителя среди хюфийцев. Это вполне устраивало распорядительницу. Она не готова была принять такую привилегию от заклятых врагов Хюфа, да и не желала этого. Хюфийцы хотели одного, чтобы теперь, после установления мира и обеспечения безопасности, и элфы убрались во своясе и никогда больше не возвращались. Ни распорядительнице, ни стоявшему рядом с ней астроному Юсаку, ни историку Иораку не могло прийти в голову, что их мучители могут отказаться покинуть их планету. Нет, нет, мысленно поправила себя распорядительница. Этот ужасный, хотя и побеждённый Иов, говорит совсем не об этом. Он ищет того, кто предопределил его поражение в схватке. К своему невероятному облегчению она поняла, что слава высшим силам, такого победителя никто не будет искать среди хюрфицев. Присутствующие были не на шутку растеряны от такого неожиданного поворота событий. Командир Ниевского экспедиционного корпуса был, по логике вещей, таким победителем, но он быстро отказался от такой чести, и не потому, что считал себя недостойным. "Это не я предложил стратегию, которая привела нас к победе", честно объяснил офицер. Подняв гибкую, покрытую броней руку вверх, он сказал: Разработкой этой стратегии занимались старшие командиры. А неожиданно возникшем затруднении немедленно доложили на расположенные на орбите корабли. Последовали оживлённые дебаты между капитаном Герлохином и членами его штаба. Глядя на ожившуюся толпу эльфов, хюфицев и ниевов, Джордж, чтобы лучше видеть, привстал на задние лапы. Интересно, о чём это они все там так крепко задумались? Я полагал, что эта церемония будет короткой и простой, как косточка. Я тоже так думал. Окер поднялся со своего неудобного кресла и подался вперед. Мой транслятор не работает на таком расстоянии, но мне кажется, что они там о чем-то спорят. Полная, а логичная непоследовательность, произнесла из-за спины Окера Скви, забравшаяся на спинку стула и тоскливо мечтавшая о дожде. Низшие существа что-то лепечут, стараясь что-то для себя урвать. У стены, стоял безучастный ко всему браук и ритмично шевеля челюстями, беззвучно, в такт собственным мыслям, декламировал свою нескончаемую сагу. Я не могу взять на себя ответственность за это развитие событий, твёрдо заявил, глядя в камеру, капитан Герлохин. За его спиной толпились офицеры штаба. Здесь на кораблях никто не несёт личную ответственность, За случившееся мы отвечаем только за выработку стратегии, которая привела к победе. Да, это я признаю. Но мы разрабатывали стратегию не по нашей инициативе. Оборка на шее набухала кровью, хвосты подёргивались, капитан явно нервничал, не желая брать на себя ответственность. Заключение союза с хюфицами произошло не по нашей инициативе. Истинная ответственность лежит на том, кто первым его предложил. Он посмотрел в камеру, поверг голову к техников, думая, что высшее руководство Хьюфа надо информировать о том, что номинальный начальник экспедиции принял решение, повлиявшее на действия Невского командования. Джош нахмурился, когда к ним приблизились два хьюфейца. Один из них был астроном Юсок, другой член высшей администрации. Он смотрел на пса с оробелепным восторгом. Так обычно сами собаки смотрят на своих хозяев. Поднявшись на ряд, где сидели трое из четверых инопланетян, Юсок ещё раз настроил переводчик, чтобы убедиться в его исправности. Коротко взглянув на Скви и Джорджа, астроном обратился к человеку, который не думал скрывать своё изумление. "Внизу требуется ваше присутствие", вежливо сказал Океру Юсок. Окер недовольно нахмурился. "Какие-то проблемы с капитуляцией?" Он посмотрел вниз, через голову низкорослого хюфейца. Мне казалось, что эльфы уже согласились на условия договора. Они согласились, сказал Юсок. Но после принятия капитуляции и заключения договора возникли непредвиденные трудности. Сложилась неловкая ситуация. Ниивы связались со своими командирами. Астроном сделал неопределённый жест маленькой рукой. В общем, кажется, только вы можете разрешить эту ситуацию, друг Окер. Я, оптовый торговец, растерян заморгал. Каким образом меня может касаться капитуляция? Наверное, обеим сторонам нужен специалист, способный испечь печенье для торжественного банкета, саркастически заметил Джордж. Он слез со стула и пошёл по обозначенному лентами проходу. Пошли. Чем раньше мы узнаем, что случилось, тем раньше сможем улететь на родину Браука. Изъявление долго очень серьезное дело. Потерпев поражение, Киру Ватт и его товарищи знали, что выбирать им не приходилось. Но все же он надеялся, что получит достойного восприемника. Киру Ватт внимательно всмотрелся в человека. Судя по внешнему виду, это создание было более совершенным, чем хюфийцы. Оно было не таким высоким, как реально воевавшие ниевы, но это безволосое двуногое существо – было шире в плечах и, вероятно, более мускулистым. В глазах можно было различить не заурядный интеллект, хотя и не такой мощный, как у десятиногугого моллюска, примостившегося на стуле. Конечно, самое сильное впечатление производил гигант, стоявший у стены и возвышавшийся над всеми присутствувшими в зале разумными существами. Но Хюфицы и Ниевы почему-то выбрали в воспреемники долго именно этого двуногого «Минутку», — запротестовал Уокер, — «что здесь происходит? В чем дело?» Он умолк, когда Киру Ват поднял правую сторону своего тела и сделал размеренный церемониальный шаг в сторону Уокера. Макушка голого черепа инопланетянина находилась на уровне груди человека. Вытянув вперед короткие руки, Илф сделал ими жест, который ничего не значил для Уокера. Массивная нога скользнула вперед, Киру Ватт втиснув ее пальцы под ступню Уокера. Все три элфа, принадлежащие к той же касте, что и Киру Ватт, подняли свои правые ноги и закинули их себе за шею, легко сохраняя равновесие на одной широкой стопе. Транслятор Уокера воспринимал их речь, переведенную на Ниевский, и переводил ее для Маркуса на английский. «Да будет ведомо всем присутствующим, что мы, представители господствующей касты, а также все представители низших каст со всех пяти кораблей, приносим клятву вассальной верности архитектору победы над нами. Уокер с трудом сглотнул. «Простите, что вы сказали?» Мощные стопы и элфов вернулись на пол. Кируват выдернул ногу из-под ступни Уокера. Прикосновение ноги и элфа было не давящим, но и не таким противно слабым, как прикосновение эфемерных рук хюфийцев. «Все мы...» принадлежим вам, — коротко повторил Илф. — Представители всех каст, все корабли. Такова сила обязательства. Так было с начала иольской цивилизации. Так будет до тех пор, пока не испустит дух последний представитель моего народа. — Нет. — О, нет! — попятившись, воскликнул Окер, выставив вперед обе руки. Хируват изо всех сил пытался истолковать энергичный, но совершенно непонятный жест. — Мы этого не хотим. — Я этого не хочу. Это какая-то ошибка. Стоявший рядом, удивленный до глубины души Джордж, медленно мотал головой из стороны в сторону. «Марк, из тебя вышел неплохой повар. Ну, вождь ты, прямо скажем, никудышний», — он усмехнулся, обнажив зубы. «Но мне думается, что они и вы просто хотят спихнуть на тебя ответственность». Герла Хин и его штабные крысы просто ткнули в тебя пальцем, как в номинального начальника экспедиции. Следуя их логике, как мне думается, ты стал архитектором поражения эльфов. Выражения лиц стоявших неподалёку новских офицеров подтверждали правоту Пса. Ошеломлённый Вокер умоляюще посмотрел на своих друзей. Я не могу этого сделать. Я не готов, я не ожидал, что от меня этого потребуют. Я уже сыт по горло неивами. Браук, может быть ты? Перебирая мощными конечностями, Великан, повернувшись к Океру спиной, хотя и продолжал смотреть на него глазами, венчавшими толстые головные стебли. Командовать другими это не моё. Я нежный певец, сказитель, любитель открытого поля. Руководить лучше тебе, создатель хитроумных схем. В отчаянии Окер решил испытать другой подход. Слушай ты, инфантильный сочинитель панковских стешков. Ты самый сильный боец среди нас. В бою ты стоишь «Пятидесяти человек или пятидесяти Ниевов? Я видел, на что ты способен. Мы все это видели. Ты можешь воздействовать не только словом». Резко повернувшись на всех своих четырех мощных конечностях, Тукали с такой скоростью направил на Уокера свои глазные стебли, что человек непроизвольно отшатнулся. Вздрогнул даже невозмутимый Джордж. «Не в этот раз. И можешь не подстрекать меня под начками». Ничего у тебя не выйдет. Мы сейчас не на корабле, Виленджи, в окружении наших поработителей, каждого из которых я был готов разорвать в клочья. Он взмахнул своими щупальцами перед носом Окера. Я целиком полагаюсь на тебя, хитроумный человек. С этими словами Браук протянул второе щупальце, которым он мог без усилья оторвать человеку руку или голову, и нежно погладил Октово торговца по груди. Ты мой друг, Маркус Окер. Мы вместе прошли сквозь суровые испытания, но в тревожном помрачении ума ты забыл, что мои размеры и моя сила не делают меня глупцом. Подняв щупальце, он махнул им в сторону терпеливо ожидавших своей участи и эльфов. Эти существа предают себя твоей власти, следуя своему обычаю. Такие традиции вполне законны. Они не менее законны, чем традиции моего народа или традиции неевов. Он опустил один глаз на уровень головы Уокера, который отчетливо увидел в этом испалинском, идеально сферическом глазу своё отражение. "Наша цель, продолжал Браук, вернуться домой. Если для этого ты должен указать путь Илфам и эльфам, и невам, то пусть будет так. Прими на свои плечи это бремя с благодарностью и распоряди сим со всем искусством, на которое ты, я знаю, способен". Браук поднял глаз наверх, Может быть, потом ты приготовишь для всех нас великолепный обед? Получив отказ от Тукали, раздосадованный Окер обернулся к Кериму. Подняв свои щупальца, Скви определила человека и заговорила первой, резко шевельнув своей розовой голосовой трубкой. Я уже знаю, что ты хочешь сказать, друг Марк. Ты хочешь сказать, что как существо, превосходящее тебя по уровню интеллектуального и морального развития, Я должна взять на себя эту трудную обязанность. Ты хочешь сказать, что поскольку не может быть никакого сравнения между твоим первобытным рассудком и моим цивилизованным разумом, я должна взять на себя бремя расприедиться с судьбой этих хищных, но готовых к примирению существ? Что, учитывая твою врождённую тупость и невежество, я должна? Он сухо перебил её. Допустим на минуту, что все эти нескончаемые сравнения справедливы. Сквид Как насчёт твоего решения? Серебристые глаза Скри, не мигая, смотрели на Окера. Я не стану оспаривать твоё право командовать, Марк. Ты лучше других годишься на то, чтобы воевать на передовой. И не перебивай, дай мне высказаться. Ты назначен официальным начальником экспедиции. Ты в полном праве приказать нашим покладистым друзьям Ниивам оказать помощь этому простоватому народцу. Одним щупальцем Скри Многозначительно вытерла глаз. Я же, как всегда, буду готова помочь тебе советом, если у тебя хватит благоразумия за ним обратиться. Оставалась последняя надежда. Уокер поискал глазами Джорджа, но пса рядом уже не было. Он отошел в сторону и беседовал с астрономом Юсаком. Увидев, что Уокер на него смотрит, Джордж поднял лапу и весело помахал другу. Киру в ад сделал шаг вперед. Учитывая размер ступни, это был большой шаг. Ты должен это сделать, Маркус Окер. Вся история Илфов показывает, что тот, кто оказался достаточно сильным, чтобы победить нас, обычно указывал нам путь к славе и торжеству. Я думаю, что это должен быть ты, сказал Джордж, подбежав к другу. Ты, конечно, можешь отвести их к пищевому синтезатору, но я полагаю, что когда Киру Ватт говорит о славе, Он имеет в виду нечто более значимое. Уокер внимательно посмотрел на собаку, а потом повернулся к ожидавшему ответа иольскому офицеру. «А если я скажу нет? Что если я просто откажусь? Разве вы не будете такими же, как прежде, с учетом мирного договора с Хьюфом?» Маленькая рука сделала жест, смысл которого Уокер не смог понять. Глаза Елфа посветлели. Окер был поражён до глубины души. Неужели этот главарь шайки убийц, этот представитель разбойничьего племени, сейчас расплатится как институтка? Но Кируват не расплакался. Правда, ответ его был пронизан не поддельной страстью. Вы, ваши союзники, победили нас. Теперь мы не можем вернуться на Иоль. Стыд потребует от нас, чтобы мы, один за другим, члены всех каст Вернулись в космос. Прежде чем вернуться домой, мы должны одержать победу, пусть даже скромную, но победу. Мощный эльф выпрямился, но даже так он едва достал Маркусу Океру до подбородка. Вы должны понять, Маркус Окер, что на Иоле так было всегда. Вы не принадлежите ни к какой касте, и поэтому ваше возможное поражение не понесло бы с собой несмываемого позора. Мы же должны избавиться от пятна. Потерю надо возместить триумфом, и это должен сделать победитель, то есть ты, услужливо напомнил Океру Джордж. Я не победитель и не завоеватель, в отчаянии произнёс Окер. Я повар и оптовый торговец. Торговец! Это откровение, само Окер назвал бы это признанием, сильно обрадовало Кируада. Значит, вы должны понимать, как высоки ставки, И как можно разрешить эту ситуацию? Поражение должно быть возмещено победой. Вы не на линии фронта, вы в середине. Вы в этой ситуации истинный торговец, честный брокер, чередующий падения и взлеты». Киро Уват поднял одну ногу и приблизил ее к Уокеру, чувствуя, что он должен как-то отреагировать, но не зная точно, что делать, Уокер схватил протянутую ему ногу, ощутив жесткий, как наждачная бумага, материал военной формы. Инопланетянин, между тем, без всяких усилий, стоял на одной ноге. «Вы приняли долг». «Нет, постойте», — снова хотел возразить Уокер, но Киру Ватт уже опустил свою правую ногу. «Свершилось. Долг передан». Пока Уокер лихорадочно искал новые возражения, Киру Ватт обратился к трем своим товарищам. Выслушав его, они одновременно подняли свои правые ноги, показав обтянутые тканью пятки Океру и его друзьям. Это было воинское приветствие, признание вассалитета. Это Маркус понял, хотя и не мог до конца осознать всю глубину произошедшего. Но одно он понял очень хорошо. Он понял, что влип. Он вдруг почувствовал, что кто-то трёт его за левую ногу. Это был Жорж. Мои поздравления, Марк. торговец Повр и посовместительство победитель тяжело вздохнул. Что теперь прикажешь мне делать? Я даже не могу позвонить на какое-нибудь ток-шоу, чтобы мне помогли идеями. Не впадай в панику, у тебя есть мы, Жорж кивнул в сторону медитирующего Браука и безмятежной искри. У тебя есть я. Мы помогли тебе наладить отношения с Нееловыми. Ты и мы поможем тебе справиться с этими убийцами. у которых головы похожи на репу. Джордж немного опустил уши. Не знаю, поможет ли это нам вернуться домой, но в одной вещи я уверен твёрдо. Расстроенный, но покорившийся своей участи Окер присел на корточки и принялся гладить Джорджа. Неизвестно, кому стало легче от этой ласки, собаке или человеку. Как это хорошо, что хоть кто-то испытывает уверенность. Так в чём же ты уверен, Джордж? Осторожно повернув голову, чтобы не оторваться от ласкающей руки Маркуса, пёс едва заметно мотнул головой в сторону инопланетян, щедрых хюфицев, воинственных ниевов и свирепых эльфов. Куда бы мы отсюда ни полетели, я уверен, что теперь на нас никто не нападёт. Ниевы, разделявшие воинственную философию эльфов, хотя и не были столь кровожадны, смирились с присутствием в эскадре эльфийских кораблей с большей готовностью, чем окер, с необходимостью ими командовать. Конечно, по-настоящему пресоединёнными силами эльфов командовали гэрлохин и его штаб. Командование в кавычках окера было полезной фикцией. По мере сближения с остальными участниками экспедиции эльфы поняли, что человек был одновременно и больше, и меньше, чем казался на первый взгляд. Но коль скураниевы, реальные победители эльфов, принимали вечно сомневающееся двуногое существо за своего командира, то и эльфы охотно с ними согласились. Низкий корабль, ставший домом для Уокера и его друзей, снова понёсся от звёздных звёзд, подгоняемый двигателем, принцип работы которого так и остался загадкой для Уокера, точнее Понёсся не один корабль, а целый флот. 8 кораблей это уже флот, что бы сейчас подумали просвещённые сесриматы, если бы увидели спасённых ими четырёх похищенных существ. Ещё интереснее подумал Окер, как бы отнеслись ко всему этому его друзья и сотрудники. Окер мысленно одёрнул себя: "Не заносись. Ты всего лишь номинальный лидер этой дерзкой экспедиции". В действительности, не ими командует Герлохин, а Кируват его каста ведут за собой эльфов. Ты всего лишь подставное лицо, подумал Окер. Тем не менее, ты подставное лицо, к мнению которого всё же прислушиваются. Перспективы его руководства в кавычках несколько не волновали Маркуса. Для того, чтобы господствовать и править, надо иметь желание, стремление быть лидером. Но у Окер желал как раз противоположного. Командование было ему навязано извне, причем дважды. Он смирился с этим и с желанием угодить другим, удовлетворить их культурные потребности. В конце концов, как объяснила ему однажды Субш-Ус, после того, как были приняты серьезные решения, елфы были видом, вышедшим в космос, так же, как Ниевы, Сельсрематы и многие другие. У элфов были традиции, заслуживающие уважения, несмотря на то, что способ соблюдения этих традиций были достойны сурового осуждения. Уокер и его друзья вежливо отклонили первое предложение элфов посетить их корабли. Вначале они были оскорблены отказом, но бывшие враги, а ныне союзники, не и вы. Им объяснили, что, будучи командующим столь внушительным флотом, Человек Уокер не может позволить себе такую роскошь, хотя и польщён приглашением. Илфы приняли это объяснение. Естественно, во время межзвёздного перелёта, перехода из одного корабля в другой, был исключён, поэтому визит отложили до выхода в нормальное пространственно-временное состояние. По прибытии на следующую планету у илфов появится возможность лично приветствовать своего нового важня. Субж Ус была, как и все невы, воительницей до мозга костей, но и она была очень довольна, что конфликт разрешился почти без кровопролития, и что теперь все ресурсы можно использовать на достижение главной цели доставить домой четверых инопланетян и провести интереснейшие научные исследования. Учитывая, что нам известно время, когда каждого из вас похитили виленджи, мы по прибытии на Тукалио проконсультируемся с тамошними астрономами, чтобы попытаться вычислить направление в сторону Земли и Кэрэма. — Если мы найдем Тукалио, — скептически проворчал Дордж, из своей конуры, не подняв головы слаб, — насколько я помню, точными координатами мы не располагаем. Нам известно лишь общее направление в нужную галактику. Оборка на шее Собш-Ус вспыхнула ярким пламенем. Мы уверены, что оказавшись в окрестностях такой развитой цивилизации, как Тукаля, мы сможем найти родину певца и воина Браука. Работы хюфейских астрономов дали те же результаты, что и предварительные расчёты, сделанные на Нииве. Она склонилась к Джорджу: "Надо доверять своим друзьям, дружище Джордж". Выпрямившись, она указала рукой на Окера, который в это время пытался разобраться в принципах хюфейской игры в шары. сложной головоломки с концентрическими сферами. Постарайся взять пример со своего спутника и с отечной квокера, добавил Осбжус. Ты предлагаешь мне поглупить? расстроенный пёс ещё глубже зарылся мордой в подушку. В дальнем углу каюты, перестроенной для ночлега гостей, Браук раскрыл вертикально расположенные челюсти и обнажил ряд гигантских острых как пилы зубов. Есть небольшая сага в которой говорится как раз о таких нытиках, как ты, друг Джордж. Если хочешь, я спою её тебе. Пёс со страхом покосился на гору мышц и костей. Былую меланхолию убраука, как рукой сняло, что и неудивительно, кисло подумал Джордж, ведь они сейчас летели на его родину. Спасибо, Браук, но я сейчас не в настроении. Успокойся же ты наконец, сардоническая четвероногая Пронеслись из своего бассейна с фонтаном скви, стараясь урезонить циничного пса. Пока ты наслаждаешься моим просвещённым обществом, тебе нечего опасаться. Держу пари, что за тобой в жизни так никто не ухаживал. Слегка приподняв голову с мягкой подушки, Джордж задумчиво уставился на кэриму. Интересно, как бы он себя чувствовал, если бы его хозяином стало это создание? Правда, Скви и без этого мнила себя хозяйкой всех троих друзей, опекавшей этих недоразвитых несмышленышей. Хозяин. Виллинджи, взявшие его в плен и лишившие свободы, научили его тем не менее мыслить и говорить. Помимо того, что речь позволила ему общаться с другими существами, она научила его и рефлексии. Джордж родился уличным псом, и хозяина у него никогда не было. А вот сейчас жалкое существование в трущобах Чикаго, он порой примитивно, по-собачьи завидовал избалованным псам, которых водили на поводке и возили в машинах. От тех собак пахло едой, богатством и удовольствием. Теперь он отчётливо понимал почему. Те собаки жили в домах и квартирах с людьми, которые были их хозяевами. Теперь, получив интеллект и речь, Жорж понимал, что не сможет жить, как те собаки, как бы его ни баловали. Он не только очень много повидал, он теперь слишком много для этого знал. Что если после возвращения на землю, пусть даже надежда на такое возвращение была призрачной и сомнительной, все его новые способности окажутся никому не нужными. Люди перестанут признавать его равным себе, и он станет таким же, как все прочие дворняги. с которыми он снова начнёт скитаться по грязным переулкам, драться и испаряться в подворотнях. Он всё реже и реже будет вспоминать о приключениях, которые ему довелось пережить. От такой перспективы Джордж содрогнулся. Если это произойдёт, то сразу или в результате мучительного процесса сужения сознания, когда это в конце концов произойдёт, сохранятся ли в его мозге следы пережитого? или он даже не будет осознавать своей потери. Он вдруг понял, что внимательно смотрит на Окера. Человек был с головой занят хюфийской головоломкой и не обращал на собаку никакого внимания. Они вместе прошли сквозь невероятное испытание. Есть ли гарантия, что в случае утраты интеллекта Окер возьмёт его к себе, сделает своим питомцем, станет ли Окер за ним ухаживать? Был же момент, мрачно подумал Джордж, когда он жалел о том, что Виллинджи насильно научили его говорить. Но по мере роста интеллекта, открывшего ему вселенную, Джордж постепенно осознал весь ужас возможной утраты этого бесценного приобретения. Он перестал жить обычной собачьей жизнью, простой, но непритязательной, невежественной, но естественной. Джордж лег на бок и вытянул дрожащие лапы. Олежа в таком положении, он мог видеть голографическую картинку, которыми были заполнены все каюты инивских кораблей. Сейчас на голографическом экране был виден межзвёздный пейзаж с коррекцией пространственно-временных искажений. Звёзды и туманности сияли в чёрном небе беспощадно ярким светом, ошеломляя зрителей своими умопомрачительными цветами. Раньше Джордж воспринимал звёзды всего лишь как точки на тёмном ночном небе. Теперь знание их природы делало звёзды понятными и простыми, но одновременно придавало им поистине неземную красоту. Джорджу стоил огромного труда не завыть в голос